Глава. 12 Полет на корабле. «Откуда оно у вас?» — поинтересовалась Ния. «О, я не могу!» — приподнял глаза, но тут же опустил. «Не могу говорить здесь». Ния повернула голову. За ее спиной стояли стражники. Они, наверное, охраняли установку, и поэтому... Капитан не мог говорить о столь значимом при посторонних. «Если вы не против», — низко опуская голову, добавил капитан. «Пройдемте, я расскажу». Вернулись в его каюту. Корабль медленно покачивался, то поднимался вверх, то также медленно опускался вниз. Создавалось впечатление, что ты на огромных качелях, которые очень плавно двигаются. Эти движения убаюкивали и вводили в дремоту. Акаму рассказал, что данные кольца сдвига дают пика. Это не имя, а что-то вроде клана. Иногда их называют зрячими, поскольку они знают все, что происходит. Это древний клан. Он не управляет государством, но к ним всегда прислушиваются правители. К ним едут за советом, О как раз поставляют тайные технологии, о которых никто ничего не знает. «И далеко до них?» — поинтересовалась Ния. «Странно», — подумала она, «давать столь совершенные, буквально фантастические технологии только ради того, чтобы летел корабль с сушеной рыбой». «Это в Кикао. Далеко. Очень далеко». «Покажи». Ния подошла к К лежащей на столе карте. Вот тут. Черный коготь капитана указал на треугольник с глазом в центре. Долго до него лететь? Да, примерно два на лане, если попутный ветер. Но сейчас нельзя лететь. Он как будто догадался, о чем попросит Ния. Нельзя. Ветер не наш, он не дует. Нам надо вернуться и только тогда лететь. А так никак. Не задумалась. Конечно же, она могла одна туда лететь, но с капитаном легче. Он как бы уже и пообвык к ней, и мог нормально общаться. Многое знает, может подсказать, как вести разговор с Пика. «Значит, они всегда живут в Кикао?» «Да, их дом там». «А ты самых видел? Встречался?» «Да, подал прошение». И заплатил налоги за право летать. Каждый платит, если хочет взлететь. Я хочу. Есть прибыль. «Вам его продали?» — удивилась Ния. «Нет, только на время. И я должен по возвращении оплатить часть стоимости от продажи товара». «Разумно», — произнесла Ния вслух. «Не переживай. Значит, ты везешь товар на продажу?» «Да». Тут же ответил капитан. «Хорошо, мы догоним твой караван. А теперь прикажи убрать паруса. Мы летим в Кикао». «Нет». Взбахнул руками и, падай на колени, запричитал капитан. «Нет, нет, мы не можем. Ветер, ветер не наш. Мы не можем лететь». «Ты, как погляжу, опытный и знаешь, что делать. Я хочу встретиться с Пика. Они... есть разговор». «Ты мне в этом поможешь. Не волнуйся за свой корабль. Продашь свой товар. И впредь не перечь, а теперь прикажи убрать паруса». Акамус сжался, не зная, что делать. Перечить лея я не мог, но и знал, что лететь сейчас на Кикао также не может. И все же капитан поспешил на палубу, раздался виск. Мия быстро поспешил наверх разобраться, что случилось. Акама гордо стоял и визжал, как истеричная девка. Ния даже испугалась, не сдвинулся ли рассудком капитан. Однако увидела, как поднялся люк. Более 30 матросов повыскакивали из трюмов и бросились лезть на мачту. Через несколько минут все до единого паруса были убраны. Значит, этот истошный визг и есть команда убрать паруса. Ужас. Подумала она и пошла на нос корабля. Корабль еще летел, но уже явно отставал. Рыжая девушка стояла и смотрела, как их с правой стороны стало обходить такой же корабль. Члены команды другого судна высыпали на палубу, стараясь разобраться, что заставило корабля Каму прекратить полет. Ния набрала в легкий обжигающий воздух, от холода выступили слезы, прикрыла глаза и постаралась вспомнить, как выглядит корабль, где его нос, где корма, где киль и где кончик мачты, на котором продолжал развиваться флаг. Она взмахнула руками, развела их в стороны и стала соединять, как будто что-то хотела обнять. Корабль покачнулся, и матросы быстро вцепились за поручни, а после по приказу капитана повязали тросы себе на пояс. Ния еще раз развела руки в стороны. Она мысленно создавала вокруг их судна невидимую сферу, которая слой за слоем утолщалась. Перестал дуть порывистый ветер. Стало даже тепло, а Ния продолжала. Еще не одну минуту так водила руками. И если бы ей надо было просто приместить корабль прямо к городу, она бы это сделала с легкостью. Но ей нужно было лететь, а для этого нужна сфера, что позволит не только держать корабль в воздухе, но быстро пронзать воздушные массы. Мия развернулась, соскочила на палубу, махнула рукой капитану, чтобы тот подошел. кама поспешил и, склонив голову, сказал «Ветер перестал дуть». Он смотрел, как у других кораблей паруса были раскрыты и наполнены попутным ветром. «Нам куда?» — поинтересовалась Ния. «Обратно, туда!» — и показал рукой в сторону заходящей звезды. В это же мгновение корабль стал разворачиваться. На палубе раздался крик ужаса. Капитан гаркнул, и все заткнулись. Лишь тихий стон тянулся из напуганных тел матросов. Девушка посмотрела на дальнюю гору. Корабль чуть накоренился носом вперед, потом выровнялся и стал быстро ускоряться. Навстречу проплыл еще один корабль. Она не обращала внимания на крики матросов с соседнего судна. Ния ускоряла полет все быстрее и быстрее. Вот еще один корабль проплыл мимо. За ним еще и еще. Матросы, что были на палубе, сжались и, не понимающие, смотрели по сторонам. Что происходит? Как такое возможно? Что заставляет их судно буквально мчаться, как стрела? Но Ния не останавливалась. Она все ускоряла и ускоряла. И вот уже позади весь караван. Горы стали мелькать, появилась та самая вершина, через которую они перелетели. Капитан сжался, ведь никто не управлял кольцом сдвига, однако корабль сам начал набирать высоту. Через несколько минут перемахнул через вершину и устремился дальше. Не спешило и не обращало внимания на смену суток. Наступила ночь. Корабль продолжал свой стремительный полет. От нее не отходил капитан и еще двое офицеров. Один отвечал за навигацию по звездам, другой же сверял показатели с местностью. Она устала, вымоталась, но не прекращала полет. К утру их корабль выскочил из горной гряды и как пуля умчался в голубь долины. Насколько понимала Ния, Если лететь с такой скоростью, то потребуется как минимум еще один день. Гнать корабль через плотную атмосферу без передышки трудно, забирает очень много сил. К концу дня, когда свет стал меркнуть, Ния прекратила полет. Судно сразу повисло, его корма качнулась, перестали скрепить мачты и биться такелаж, все замерло. Матросы, тихо переговариваясь, Стали подниматься и с ужасом смотреть за борт на зеленеющие поля и леса. А Каму отдал команду. Матросы сразу спустились в трюм, а на их место вышла другая смена. Те сперва тоже принялись рассматривать проплывающие поля, но дежурный офицер навел порядок, и все занялись своим делом. «Но сегодня достаточно», — уставшая сказала рыжая девушка. Уже хотела улететь к себе домой на Ифе, а затем вернуться обратно, но как-то засомневалась. А найдет ли этот корабль на месте? Ведь он продолжал плыть по воздуху. Тут якорь не бросишь, а за ночь он может на сотни километров сместиться. Прошу вас. Вывел из задумчивости Нию капитан. Прошу вас отдохнуть в моей каюте. Спасибо, кама Завтра продолжим полет. Нам еще далеко? Нет-нет. Если утром полетим, то к обеду будем на месте. Его и без того круглые глаза стали еще больше. Наверное, тоже устал. Спасибо. И Ния спустилась к каюту. Минут через пятнадцать принесли ужин. Он был не ахти какой, но она проголодалась. И главное, что еда была горячей. В меню входило что-то вроде запеченных баклажанов, тонко нарезанные кусочки мяса рыбы и еще что-то вареное синим цветом, на вкус как картошка, фрукты и вода. Ния поблагодарила капитана и повара за ужин. А Каму скромно удалился. Сейчас он уже не падал на пол при каждом случае, когда что-то приказывало Запретил ему это делать, и с трудом, но капитан привык просто склонять голову на бок. Кто такие пики, и почему у них эта совершенно неизвестная никому технология? Закрывая глаза, уже думал о том, как можно использовать эти кольца сдвига для своего космического корабля. Или для летающих платформ, ведь они применяют антигравитационные установки. а те потребляли немало энергии. А эти кольца, похоже, вообще ничего не потребляли. Вот только можно ли воссоздать их? Пожала плечами и сладко заснула. Следующий день начался с дождя, который сменился туманом и пронизывающим ветром. Но был и свой плюс. За ночь... Капитан поработал с офицерами и моряками. И когда нея появилась на палубе, Акаму в свойственной ему манере завизжал. Кто был на вахте, быстро выстроились в две шеренги и тупо уставились вперед, ожидая, пока гостья пройдет мимо них. «У вас прекрасная команда и отличный корабль, капитан». На этих словах Акаму еще раз взвизгнул. «Матросы...» что стояли и без того по стойке смирно, аж приподнялись на цыпочках, демонстрируя тем самым свое великое уважение. «Но нам пора лететь дальше. Показывайте дорогу». Не прошлась вдоль рядов матросов и офицеров, поднялась на нос корабля и, чуть поежившись от моросящего ветра, манипулируя руками, начала создавать вокруг судна сферу. Через несколько минут тронулись в путь. Теперь этот полет не был таким поспешным. Она смотрела по сторонам, рассматривала дороги, небольшие домики в полях, видела мосты и лодки, плывущие по рекам. Пролетели несколько небольших городов, где строения были из камня. Ния ни разу не увидела ни одного летающего корабля, только те, что плавали. Это говорило что летать тут не так уж и принято, и эта технология используется для торгового и, возможно, военного флота. «Смотрите», — сказал капитан, показывая на странные существа, что медленно ползали вдоль заболоченных берегов. «Это гниль, опасная гниль. Она жалится, может съесть». «О!» — он удивленно протянул. «Как их много!» Ния уменьшила скорость корабля и снизилась, чтобы лучше рассмотреть. Шашковидное существо по размеру раза в два больше приличного бегемота, только ног у него не было. Он ползал, как улитка. Панциря Ния не заметила. Тело как-то странно изгибалось, будто гусеница медленно двигалась вперед. Но не это было столь удивительным, а то, что у этой гнили... Были длинные и очень гибкие усы, что торчали вверх и ходили из стороны в сторону, в поисках пищи. Усы плавно извивались, поднимались, как будто нюхали воздух, после опускались к земле, уходили в жижу болота и опять поднимались. Усы на конце заканчивались розовым наростом в виде шишки, и эта шишка была покрыта длинными и толстыми волосами, как стрекательные нити у медуз. Они шевелились, ощупывали почву и тянулись вверх. Ими кусаются, жалят и убивают. не заметила, как от кончиков стрекательных нитей стали появляться искорки, и ближайшие усы гнили, потянулись к кораблю. «Они только здесь обитают?» — поинтересовалась Ния. «Да, это болотные твари». Но иногда, в период дождей, они могут и выходить. Их ловят. Ловят? А зачем? У них вкусное мясо и очень прочная кожа. Она не пропускает воду. Из нее делают обувь. И очень прочные зубы в два ряда идут на украшение. а кому явно восторгался этими существами. И вообще, за эти два дня она к нему даже привязалась. и если того не было поблизости, чувствовала себя какой-то покинутой, одинокой. Корабль поплыл дальше, на них смотрели десятки и сотни любопытных зевак. Некоторые махали руками, кто-то наоборот кидался камнями. На одной из крепостей им пришлось подняться выше, поскольку по ним открыли огонь из какого-то метательного оружия, наподобие пращи, только сделанного на колесах. На корабле никто не обращал внимания на то, что там происходит внизу. Несмотря на то, что паруса были убраны, все матросы находились на своих местах, ожидая команды офицеров. Ближе к обеду достигли конечной цели своего путешествия. Капитан указал рукой на точку на горизонте, которая медленно приближалась. Ния понизила скорость полета, не знала, чего ожидать. «Может, зрячие пика уже знают, что она летит, и у них есть оружие или какая-то иная защита, а может, приготовили ей ловушку? Что можно ожидать от тех, кто обладает такими удивительными технологиями? Может, все же они ей братья, такие же, как и она?» Не смотрела на приближающийся город. Проплывали маленькие домики, за ними последовали более крупные, Улицы виляли, не было ни единой архитектуры, все было в кучу, и большие храмы, и какие-то лачуги. Но после того, как перелетели широкую реку, все изменилось. Ровные и широкие проспекты были вымощены белым камнем. Высокие стелы тянулись в небо. Длинные каменные мосты пересекали низины и соединяли площади одну с другой. Сам город располагался на холмах, и поэтому мосты были как акведуки для автотранспорта. Под мостами текли каналы, шли дороги и даже были построены дома. Четкая и гармоничная архитектура, смесь множества стилей. Были дома, ровные как кубики, а были такие, которые плавно сгибались, огибая какую-нибудь площадку, на которой бил фонтан. Но были такие дома, что поднимались в небо, закручивались по спирали. Корабль летел тихо, не хотела все рассмотреть, но сердце колотилось от ожидания неизвестного. Что ее ждет? Как они выглядят? Кто такие эти зрячие? Это Кикао. С гордостью сообщил Акаму. «Вечный город пика». Он взирал на проплывающие улицы. Туда. Капитан указал рукой на гавань. Они там. Вот их дом. Их хац. Ния увидела старинный дворец, совершенно не похожий на те, что она видела до этого. Замок, или, как говорил Акаму, дом пика, был больше похож на виноградную гроздь, только ягоды винограда, были разного размера. В центре самое большое строение, а дальше они уменьшались, где побольше, где поменьше. Эти шары ягоды соединялись переходами в виде трубок. Все шары строения были опоясаны поднимающимся снизу от основания толстыми лианами. Они плавно огибали шары, соединяя их воедино и в то же время не нагромождая все в кучу. а оставляя между ними большие пространства, отчего этот комплекс смотрелся легким, буквально воздушным. Что-то знакомое было во всем, будто Ния уже тут была раньше. Она уже знала, что от гавани идет дорога, она ровная и широкая, а если пройти метров триста, начнется подъем к площади, и от нее пойдет закрытый мост прямо в сытадель Хац. которые всегда охраняют призраки. Их называют так не потому, что это души, а потому, что у этих страж никто не видел лица. Сами призраки одеты в черные одежды, но поверх них закреплена серебристая броня в виде секций, как панцирь у черепахи. На лице маска с круглыми и черными глазницами, в которых вы не увидите глаз. Это был ее сон. Она его видела давно. Все это ей помог увидеть друг, Блерта. Куст, который спасла от вулканической лавы и где чуть было сама не погибла. Блерта дарил странные сны. Не все вещи, но то, что они снились с ней, было неспроста. Она знала это точно.